После нескольких часов глубокого сна Винсент Наска ранним утренним рейсом вылетел в Акапулько, в Мексику. Прибыв на место, он поселился в огромной, выходящей на залив гостинице, сверкающем, но бездушном небоскребе, сплошь состоящим из стекла, бетона и мозаики. Переодевшись в белые мягкие туфли, белые хлопчатобумажные брюки и бледно-голубую тенниску, Он отправился на поиски доктора Лоутона Хейнса. Хейнс проводил свой отпуск в Акапулько. Это был 39-летний мужчина, пяти футов одиннадцати дюймов ростом и 160 фунтов весом с непослушными каштановыми волосами. Он был бы похож на альпачина если бы не красное родимое пятно размером с полдоллара у него на лбу. Хейнс приезжал на курорт по крайней мере дважды в год, всегда останавливался в элегантном отеле «Лас Бризас», стоящем на мысе, на восточном берегу залива, и был завсегдатаем ресторана рядом с гостиницей «Калета», который он любил за подаваемый там коктейль «Маргарита», и вид, открывающийся оттуда на Плае де Калетта. В двенадцать тридцать Винсент сидел в плетеном кресле с удобными желтыми и зелеными подушками за столом у окна этого самого ресторана. Хейнса он увидел еще при входе в обеденный зал. Доктор тоже расположился у окна через три столика от Винса, частично скрытый от посторонних взоров, стоящий рядом пальмой в катке. Хейнс обедал вместе с потрясающей блондинкой. На ней были белые слаксы, ярко полосатый топ, и добрая половина мужчин в ресторане не сводила с нее глаз. На взгляд Винса Хейнс скорее напоминал Дастина Хофмана, чем Пачино. У него были такие же резкие черты лица, но в целом он соответствовал описанию, которое получил Винс. На нем были розовые хлопчато-бумажные брюки бледно желтой рубашкой и белые сандали, наряд, который, по мнению Винса, даже для тропиков был чересчур экзотичен. Винс съел ленч, состоявший из супа Альбон Дига, торти с начинкой из даров моря в зеленом соусе, безалкогольного коктейля Маргарита и заплатил по счету к тому времени, когда Хейнс с блондинкой собирались уходить. Женщина села за руль красного парше, Винс последовал за ними во взятом на прокат форде, на его счетчике было намотано черт знает сколько миль, он гремел как ударный в мексиканском свадебном оркестре, а его пол был выслан изъеденным плесенью ковром. У Лас-Бризас блондинка высадила Хейнса на автомобильной стоянке, но прежде чем расстаться, они еще минут пять простояли у машины, держа друг друга за задницей и целуясь в засос у всех на виду. Винс был в смятении. Он ожидал, что Хейнс соблюдает хоть какие-то приличия. Все-таки у него докторская степень. Если люди с таким образованием пренебрегают принятыми нормами поведения, то чего ожидать от других? Неужели пришло время, когда в университетах перестали учить хорошим манерам и правилам хорошего тона? Ну тогда неудивительно, что мир день ото дня делается все более грубым и жестоким. Женщина, наконец, уехала в своем парше, а Хейнс — в белом спортивном Мерседесе 560 SL. Мерседес уж точно не был взят на прокат, и Винсу стало интересно, откуда у доктора такая машина. Доехав до следующей гостиницы, Хейнс отдал ключи от зажигания подбежавшему служителю, и Винс сделал то же самое. Он последовал за доктором через вестибюль на пляж, где они сначала просто шли один за другим, пока Хейнс не остановился рядом с роскошной мексиканкой в бикини. Она была смуглая, прекрасно сложена и лет на пятнадцать моложе доктора. Девушка загорала в шезлонге, закрыв глаза. Хейнс поцеловал ее в шею, испугав при этом. Но, очевидно, они были знакомы, потому что она со смехом обняла его. Винс прошелся по пляжу, затем улегся на песок через два человека от Хейнса и девушки. Он не беспокоился о том, что доктор обратит на него внимание. По всей видимости, его интересовала исключительно женская анатомия. Кроме того, несмотря на свои габариты, Винс умел быть незаметным. В заливе какой-то турист парил на парашюте, прицепленном на тонком тросе к катеру. Солнечные лучи Нескончаемым золотым дождем падали на песок и на море. Спустя минут двадцать Хейнс поцеловал девушку в губы и в незакрытую купальником верхнюю часть груди и зашагал прочь той же дорогой, которая привела его сюда. Она крикнула ему вслед «Вечером в шесть!» «Договорились», — ответил Хейнс. Затем доктор и Винс отправились на автомобильную прогулку. Сначала Винс думал, что Хейнс едет с какой-то конкретной целью. Но, проехав некоторое расстояние, понял, тот просто так катается по побережью, глазея на пейзаж за окном. Они миновали пляж Ревалькадера и двинулись дальше. Хейнс на белом «Мерседесе», а за ним на почтительном расстоянии «Винс» на «Форде». Наконец они добрались до одной из смотровых площадок, где Хейнс свернул с шоссе и припарковался рядом с автомобилем, из которого как раз выходили четверо фронтовато одетых туристов. Винс тоже поставил свою машину и прошел к железному рельсу, ограждавшему край обрыва, откуда открывался великолепный вид на побережье и на волны, с грохотом разбивающиеся о скалы более чем в ста футах внизу. Туристы в попугайных рубашках и полосатых брюках, закончив громко восхищаться зрелищем, сделав снимки и напоследок на мусорев, сели в машину и уехали, оставив Хейнса и Винса один на один в вершине утес. Единственной машиной на шоссе был приближающийся к ним черный автомобиль компании Trans-American. Винс ждал, пока он проедет мимо. После чего собирался сделать Хейнсу сюрприз. Но вместо этого транс трансамерикан съехал на обочину и припарковался рядом с Мерседесом Хейнсу. Из машины вышла ослепительной красоты девушка лет 25, и заспешила в сторону доктора. Она была мексиканкой с примесью китайской крови. Очень экзотичная особа. На ней был белый корсаж и белые шорты и у нее были самые красивые ноги из всех, что приходилось видеть Винсу. Хейнс и девушка отошли футов на сорок от Винса вдоль ограды, а затем вошли в такой клинч, который заставил Винса покраснеть. В течение нескольких минут он приближался к ним вдоль ограды, время от времени довольно рискованно свешиваясь вниз, где прибой поднимал брызги на двадцать футов в высоту и, приговаривая, Вот это да! Когда особенно большая волна разбивалась о каменную стену обрыва, стараясь вести себя так, чтобы его движение в их направлении выглядело случайным. Несмотря на то, что они стояли к нему спиной, ветер доносил до Винса обрывки их разговора. Женщина беспокоилась, что ее муж может узнать о приезде Хейнса в город, а доктор пытался договориться с ней на завтрашний вечер. У этого парня нет ни стыда, ни совести, — подумал Винс. Шоссе опять опустело, и Винс решил, такой возможности ему может больше не представиться. Он одним прыжком преодолел несколько футов, отделявших его от девушки, схватил ее за шею и за пояс шортов, приподнял в воздух и перебросил через ограду. Визжа она полетела вниз. Все произошло так быстро, что Хейнс не успел среагировать, девушка еще находилась в воздухе, а Винс уже нанес два удара по лицу доктора, разбив губы и сломав нос. В момент, когда потерявший сознание Хейнс повалился на землю, девушка ударилась о скалы, и Винс даже на таком расстоянии получил от нее подарок — снаб. Ему хотелось перегнуться через ограду и посмотреть на ее изуродованное тело там внизу на скалах, но у него не оставалось на это времени. На шоссе могла появиться какая-нибудь машина. Он оттащил Хейнса к Форду и усадил его на переднее сиденье, прислонив к боковому стеклу. Создавалось впечатление, что тот мирно спит. Затем он слегка откинул голову Хейнса назад, чтобы кровь из перебитого носа стекала ему в носоглотку с прибрежного шоссе, которое изобиловало крутыми поворотами и местами имело плохое покрытие, Винс свернул на боковую дорогу. После того, как дорога из Гравия перешла в обычную проселочную колею, он остановил автомобиль на краю тропического леса у сплошной стены из огромных деревьев и буйной растительности. Дважды за это время Хейнс начинал приходить в сознание, и Винс вынужден был его успокаивать, ударяя головой о передний щиток. Выйдя из машины, Винс стащил с пассажирского сиденья безжизненное тело доктора и поволок его сквозь заросли, пока не нашел небольшую поляну, покрытую густым мхом. Птичий гомон вокруг сразу прекратился, а находившиеся в кустах невидимые глазу животные бросились в рассыпную. Крупные насекомые, включая жука размером с ладонь Винса, поспешили убраться с дороги, а ящерицы побежали вверх по стволам деревьев. Винс вернулся к форду, в багажнике которого находились кое-какие приспособления для допроса. Упаковка шприцев и две ампулы пентатала натрия, кожаный мешочек, наполненный свинцовой дробью, Ручной тазер, электрошоковое устройство, напоминающий пульт дистанционного управления для телевизора, а также штопор с деревянной ручкой. Когда Винс пришел обратно на поляну, Лоутен Хейнс все еще был без сознания. Кровь булькала в его сломанном носу. Хейнс, вообще-то, должен был умереть уже 24 часа назад. Люди, которые наняли Винса для выполнения предыдущих трех заданий, предполагали, что доктором займется другой наемник, живущий в Акапулько и работающий по всей Мексике. Но парень этот погиб накануне утром. В посылке, которую он с нетерпением ожидал от Фортнум и Мейсон из Лондона, вместо мармеладного ассорти оказалось два фунта пластиковой взрывчатки. Попав в отчаянное положение контора в Лос-Анджелесе, поручила это задание Винсу, хотя, принимая во внимание перегруженность Винса работой, это становилось уже опасно. Винс обрадовался заданию, поскольку был уверен, этот доктор также связан с лабораторией в Банодайне и сможет дать ему дополнительную информацию о проекте «Франциск». Пройдясь по краю поляны, на которой лежал Хейнс, Винс отыскал упавшее дерево и оторвал от него большой изогнутый кусок коры. Найдя затем заросший водорослями ручей, он набрал примерно полкварты воды в импровизированную емкость. Вода была тухлой, можно себе представить, сколько в ней было разных бактерий, но теперь Хейнсу уже все равно, заболеет он или нет. Сначала Винс плеснул водой доктору в лицо. Сходив еще раз на ручей, он заставил доктора напиться. Хейнс начал кашлять, давиться, потом его вырвало, но в результате сознание его прояснилось настолько, что он мог понимать и отвечать на задаваемые ему вопрос. Показав мешочек с дробью и штопор, Винс объяснил доктору, как он собирается их использовать, если тот заупрямец. Хейнс, специалист по физиологии и деятельности мозга, обнаружил что разумное начало в нем преобладает над патриотическими чувствами, и охотно поведал Винсу обо всех деталях сверхсекретного оборонного проекта, в котором он участвовал в Банадайне. Когда Хейнс начал клясться, что рассказал все, что знает, Винс достал пентагал натрия. Набирая наркотик в шприц, он, между прочим, спросил, «Доктор, а что у вас с женщинами?» Хейнс, лежавший на спине, вытянув руки вдоль тела, как велел ему Винс, не сразу перестроился на другую тему и растерянно заморгал. — Я следил за вами с обеда и узнал, что у вас тут в Акапулько три женщины. — Четыре, — поправил его Хейнс. Несмотря на испытываемый им ужас, в его голосе прозвучала гордость. — Этот Мерседес, на котором я езжу, Принадлежит Газелле, очаровательной крошке. — Так вы пользуетесь ее машиной для свиданий с тремя другими женщинами? Хейнс кивнул и попытался улыбнуться, но вместо улыбки на его лице появилась гримаса боли от сломанного носа. — Я всегда так веду себя с женщинами. — Господи помилуй, Винс пришел в ужас. — Вы что, не понимаете? Сейчас уже не шестидесятые и не семидесятые. Время свободной любви кончилось. Теперь за это надо платить по крутому счету. Вы не слышали о венерических болезнях, о спиде, наконец? Вкалывая доктору наркотик, он добавил, — Вы наверняка носитель всех венерических болезней, известных человечеству. Хейнс глупо заморгал в недоумении а затем быстро погрузился в наркотический сон. Под воздействием пентатала натрия он подтвердил все, что до этого рассказывал Винсу о Банадайне и о проекте «Франциск». Когда действие наркотика закончилось, Винс, развлечение ради, прибегнул к помощи тазера, пока не вышли из строя батарейки. Доктор корчился и брыкался, как полураздавленный водяной жук, выгибал спину и взрывал мох руками и пятками. Отложив тазер в сторону, Винс избил Хенса до потери сознания с помощью мешочка с дробью, а затем убил, воткнув штопор ему между ребер и направив острие прямо в сердце. Снап! Все это время в лесу стояла кладбищенская тишина, но Винс чувствовал, как тысячи глаз его обитателей следят за ним. Он был уверен, невидимые наблюдатели одобряют то, что он сделал с Хейнсом, поскольку стиль жизни доктора оскорблял естественный порядок вещей, которому подчинялись жители джунглей. Он сказал спасибо Хейнсу, но целовать не стал ни в губы, ни даже в лоб. Жизненная энергия Хейнса годилась, как и любая другая, а вот его тело и дух были нечисты. Из парка Нора поспешила домой. Ощущение свободы и дух приключений, которые окрашивали ее утреннюю прогулку, уже больше не возвращались к ней. Стрек испортил ей все настроение. Закрыв за собой входную дверь, она заперла обычный замок, щеколду и накинула латунную цепочку. Затем Нора прошлась по комнатам нижнего этажа, плотно задергивая шторы на всех окнах, чтобы Стрек, если он подкрадется снаружи, не мог заглянуть внутрь. Образовавшаяся темнота не понравилась ей, и Нора включила свет во всех комнатах. Придя на кухню, она закрыла ставни и проверила замок черного хода. Общение со Стреком вызвало в ней не только страх, но и чувство физического омерзения. Больше всего на свете ей хотелось долго стоять под горячим душем. Вдруг ноги у Норы задрожали и подкосились, и она почувствовала приступ головокружения. Ей пришлось ухватиться за край кухонного стола, чтобы не упасть если она сейчас пойдет по лестнице то непременно упадет подумала нора и села опершись на стол сложенными руками опустила на них голову и стала ждать пока ей полегчает когда головокружение прекратилось она вспомнила в шкафу рядом с холодильником стоит бутылка бренди и решила что немножко спиртного придаст ей сил она купила бутылку реми мартен после смерти Виолетты, так как тетя с неодобрением отзывалась о любой выпивке, кроме домашнего Сидра, в качестве акта неповиновения Нора налила себе рюмку Бренди, вернувшись с похорон тетки. Напиток ей не понравился, и большую часть порции она вылила в раковину. Но сейчас Норе казалось, что глоток Бренди поможет снять охватившую ее дрожь. Она подошла к раковине и несколько раз вымыла руки самой горячей водой, которую только могла стерпеть, сначала мылом, а потом жидкостью для посуды айвори, стараясь смыть прикосновение с трека. Когда Нора выключила воду, руки у нее были красные, как ошпаренные кипятком. Затем она поставила на стол бутылку и стакан. В книгах она читала о персонажах, которые от отчаяния садились за выпивку, чтобы заглушить боль. Иногда им это удавалось. Возможно, это поможет и ей. Если Бренди хотя бы чуть-чуть улучшит ее состояние, она готова выпить всю эту чертову бутылку. Однако по своей природе Нора не любила излишеств. Последующие два часа она провела за одной и той же порцией Реми Мартен. Как только Нора переставала думать о стреке, ее сейчас же начинали мучить воспоминания о тете Виолетте, и наоборот, когда она заставила себя не думать об этих двоих, ее мысли повернулись к Тревису корналу человеку, который познакомился с ней в парке, но его образ не привел ее в душевное равновесие. Тревис показался ей приятным, мягким, вежливым, заботливым, и, кроме того, это он прогнал Стрека. Но на самом деле Тревис, наверное, ничуть не лучше Стрека. Если бы Нора дала ему возможность, он, безусловно, повел бы себя по отношению к ней так же, как и стрек Тетя Виолетта была, конечно, тираном, но Норе все чаще начинало казаться, что она была права, предупреждая ее об опасностях, которые таит в себе общение с другими людьми. Но ведь была еще собака. Но это уже совсем другое дело. Нора не испугалась пса даже в тот момент, когда тот рванулся к скамейке, яростно лая. Каким-то образом Нора поняла, ретривер Эйнштейн, как называл его хозяин, лаял не на нее, а на Стрека. Прижимаясь к собаке, она ощущала себя в безопасности, под защитой даже в присутствии Стрека. Может быть, ей стоит завести собственную собаку? Виолетта приходила в ужас от одной мысли о домашних животных, но тетка умерла, умерла навсегда, и теперь никто не мог помешать Норе взять в дом собаку. Разве что... У Норы было странное чувство. Никакая другая собака не даст ей такого глубокого ощущения безопасности. Им с Эйнштейном понравилось их короткое знакомство. Разумеется, от того, что пес избавил ее от стрека, Нора, наверное, приписывает ему качества, которыми тот на самом деле не обладает. Она, естественно, приняла его за спасителя, за отважного защитника, но, несмотря на все попытки уговорить себя, что... Эйнштейн — обычный пёс, Нора все равно чувствовала, он какой-то особенный, и никакая другая собака не сможет обеспечить ей такую защиту. Порция Реми-Мартен, растянутая на два часа, плюс мысли об Эйнштейне — в конце концов улучшили ее настроение, она настолько расхрабрилась, что подошла к стоявшему на кухне телефону, намереваясь позвонить Тревису Корнелу с предложением купить у него ретривера. Ведь он сам сказал, что собака у него только со вчерашнего дня, поэтому Тревис не мог за короткое время сильно привязаться к нему. За хорошую цену он может уступить нора полистала справочник нашла номер корнала и набрала его тревис ответил на второй гудок алло услышав его голос нора поняла попытка купить у него собаку даст ему повод вмешаться в ее жизнь она забыла что он может оказаться таким же опасным как стрек алло повторил тревис Нора клевался. — Алло, вас не слышно? Она положила трубку, так и не произнеся ни слова. Прежде чем говорить с Корнеллом о собаке, ей нужно было обезопасить себя на случай, если Трэвис окажется таким же, как стрек.